И они поплыли к потолку и заколыхались под ним. "Нет", заключила она после раздумий. "Этот мир не нуждается во мне. Зачем я ему давать ему содержание? Ты говоришь только об искусстве. Содержание очень важно для него, без этого внешняя сторона быстро теряет смысл. Ты видишь мораль только в искусстве?" Она поискала чашки, заметила их у потолка и вздохнула. Содержание картины заключается в её значении, разве не в предмете изображения? Нет. Мораль даёт смыслу жизни во всяком случае форму. Содержание это не форма. Без содержания форма пуста. Прости, но ты запутал меня. Я никогда не обращался к таким понятиям. Они вернулись в гостиную, затем Амелия отправилась в сад, он последовал за ней. Воздух наполнял сладкий запах множеству цветов. Недавно он населился насекомыми и птицами, поющими на деревьях. Было тепло, их немного разморило. Они пошли, держась за руки по тропинке между розовыми клумбами, как гуляли в их первые дни вместе. Он вспомнил, как она исчезла из его рук, когда он был готов поцеловать её и попытался выкинуть из головы дурные предчувствия. "Что если бы эти кусты были без листьев?" сказал он. "Если у роз не было бы запаха, у насекомых цвета, они были бы недостаточными, да? Они были бы незаконченными", хотя есть современные школы живописи, Была такая школа в моё время, которая делала из этого достоинство. Они, кажется, назывались флейтистами, я не уверена. Наверное, отсутствие чего-то должно было тоже что-то говорить, а миля. Это было важно увидеть, чего нет. Не думаю, чтобы художники стремились к этому. Они утверждали, что нужно рисовать только то, что видит глаз. И я уверена, это невротическая теория в искусстве. Вот, неужели ты лишишь этот мир своего здравого смысла? Позволишь ему стать невротическим? Я считала его таким, когда впервые пришла сюда. Теперь я поняла о кое-что и знаю, что в примитивном обществе здоровое отношение к многим вещам, которые считаются аморальными, в более сложном. в цевремени так много обчего с нравами тех туземцев, которых наши земные путешественники встретили, когда высадились на островах Южного моря. Человек, понятие не имеющий о грехе, не может быть грешником. Это моя ноша, Джэрик, а не твоя, хотя ты по-рыцарски пытаешься возложить её на себя. Видишь, я ещё не стала злостной эгоисткой и способна делать добро. Ты придаёшь моей жизни смысл, которого она была лишена без тебя. Они стояли у фонтана, наблюдая за плавным движением золотых рыбок. Он издал короткий смешок. Ты можешь великолепно спорить, когда хочешь, но ты не можешь изменить мои чувства так быстро. Я уже сама пыталась изменить их за тебя, ничего не получилось. Я должна тщательно обдумать мои намерения. Ты считаешь моё отношение навязчивым и неуместным, пока твой муж всё ещё в нашем мире? Я не думала так, Джэрик. Она, нахмурившись, отодвинулась от него и пошла вокруг пруда. По её платью бегали солнечные зайчики, отражённые от воды. Ты очень серьёзный и основательный, насколько это возможно для тебя. Они стояли на противоположных сторонах пруда. Рассматривая друг друга, черты её лица, блеск её шёлковых волос, взгляд её серых глаз, никогда это не было столь желанным, как сейчас. Я хочу лишь преклоняться перед тобой, сказала она, опуская глаза. Разве ты не сделаешь это сейчас, моя любимый? Я люблю одну тебя, единственную. Если хочешь, попробуем вернуться в 1896 год. Ты будешь там несчастен. Но если ты будешь рядом, Амелия, ты не знаешь мой мир, Джерик. Он способен исказить самые благородные намерения, растоптать самые прекрасные порывы. Ты будешь попран, и я умру от горя, увидев тебя сломленным. Что же мы будем делать? Я должна подумать.